Глава 23. Хилда Грин. Собрав вне всяких сомнений последние силы, я сумел выбросить Терминус Эст на приметную осоку плавучей тропинки и ухватиться за ее скользкий край, прежде чем снова погрузиться в воду. Кто-то схватил меня за руку и потянул вверх. Я поднял взгляд, ожидая увидеть Агию, но это оказалась другая женщина, заметно младше. Со светлыми русыми волосами, развивавшимися на ветру. Я хотел было поблагодарить ее, но изо рта вместо слов хлынула вода. Она потянула сильнее, и с ее помощью я сумел вползти на тропинку. Но тут силы мои иссякли окончательно. Время, которое я пролежал так, наверняка хватило бы, чтобы прочесть ангелюс, может быть, даже не один раз. Я чувствовал и усиливавшийся холод, И тот как осака прогибалась под моей тяжестью, пока я снова не оказался наполовину в воде. Изо рта и ноздрей моих текла вода. Дышал я не в силах насытить воздухом легкие, глубоко, судорожно. Тут кто-то, голос был мужским, громким и явно уже где-то слышанным прежде, сказал: «Перевернем, а то еще захлебнется». Меня приподняли за пояс и несколькими мгновениями позже Я смог встать, хотя ноги дрожали так, что я едва не упал снова. Передо мной стояли Аггея со светловолосой девушкой, которая помогла мне выбраться на тропинку, и рослый толстяк с красным мясистым лицом. Аггея спросила, что произошло, и я хоть пришел в себя разве что наполовину, не мог не заметить, как она бледна. Подожди с расспросами, сказал толстяк. Дай ему опомниться. А ты кто такая и откуда взялась? Последние слова были обращены к девушке, похоже, чувствовавшей себя не лучше, чем я. Она открыла было рот, но из-за бившего её озноба ничего не смогла сказать и тут же опустила голову. Девушка с головы до пят была выли, и одежда ее выглядела не лучше ветша из мусорного ящика. Откуда она взялась? спросил толстяк у Агии. Не знаю. Я оглянулась посмотреть, где там северян застрял. И увидела, что она вытаскивает его из воды. «Что ж, Доброе дело, по крайней мере, для него. Как думаешь, она сумасшедшая или просто поддалась здешним чарам? Как бы ты ни было, она спасла меня, вмешался я. Ты не мог бы дать ей что-нибудь надеть? Она должно быть продрогла насквозь. Я и сам уже пришел в себя настолько, чтобы почувствовать, что промерз до костей. Толстяк покачал головой. И вроде бы поплотнее запахнул свое тяжелое пальто. Нет, пока она не отмоется. А для этого ей надо слазать обратно в воду, да еще обсохнуть. Ладно, у меня есть кое-что еще, может, даже получше. С этим он вынул из кармана пальто металлическую фляжку в форме сидящего пса и подал ее мне. Кость в собачьей пасти оказалась пробкой. Я подал фляжку рыжеволосой девушке, но так казалось, даже не поняла, что с ней делать. Аге, забрав у нее сосуд, приставила горлышко к ее губам, заставила девушку сделать несколько глотков и вернула фляжку мне. Содержимое оказалось сливовым бренди, огнем, опалившим глотку и смывшим горечь болотной воды. К тому моменту, когда я вставил кость обратно псу в пасть, брюхо его опустилось более чем наполовину. Ну вот", сказал толстяк. "Теперь вы, ребята, пожалуй, должны бы рассказать, кто вы такие и что здесь делаете". Так, не надо мне вкручивать, будто просто любовались пейзажем. Обычных зевак я насмотрелся достаточно, чтобы узнавать едва они покажутся на горизонте. Он взглянул на меня. Хороший у тебя ножичек. Большой. Он переодетый армигер, сказала Агге, получил вызов и пришел за Аверном. Он-то переодет. А вот ты разве не переодета? По твоему я не узнаю парчи для театральных костюмов. Еба сых ног разглядеть не в состоянии, а я про себя ничего не говорила, ни об одежде своей, ни о сословии, а туфли я просто оставила снаружи, чтобы не испортились от сырости. Толстяк кивнул, равнодушно, ничем не показав, верит ли он словам Аги. А теперь ты, золотиночка, вот дамочка в парче уже сказала, что не знает тебя. Но что-то я ей не шибко верю. Думается мне, меня... Анна тебе знает по боли моего. Как же тебя зовут? Доркус, сглотнув, ответила девушка. Как ты сюда попала, Доркус? Как оказалось, в воде. Ты ведь там явно побывала. Не могла же так вымокнуть, просто вытаскивая нашего юного друга от действия Бренди. Щеки девушки порозовели, но лицо по-прежнему оставалось изумленным и почти неподвижным. Не знаю, прошептала она. Ты не помнишь, как пришла сюда? спросила Аге. Доркас покачала головой. В таком случае, что последнее приходит тебе на память? Воцарилась тишина. Казалось, пронизывающий ветер усилился, и я, несмотря даже на выпивку отчаянно мерз. Наконец Доркас забормотала. Сидела у окна. Там в окне были очень милые вещицы. Подносы, шкатулки, распятие. Милые вещицы? Заметил толстяк. Так уж и милее тебя самой. «Сумасшедшая!» — сказала Агия. Либо ушла от своих попечителей и заблудилась, либо попечителей у нее не было вовсе. Что вероятнее, судя по состоянию одежды, забрела сюда. А кураторы проморгали. а может, кто-то огрел ее по голове, ограбил и швырнул в озеро, посчитав мёртвой? Здесь, госпожа хлюп-хлюп, уйма входов и выходов, о которых кураторы и не слыхали. А может, ее принесли хоронить? А она на самом деле просто спала. В ком впала или как там это называется, а в воде очнулась. Но тогда те, кто ее принес, увидели бы. Я слыхал, будто человек в этот самый ком впавший может пробыть под водой очень долго. Но как бы оно там ни было, сейчас уже не важно. Пусть сама выясняет, кто она такая и откуда взялась. Тем временем я Освободившись от накидки, пытался отжать плащ, но на время оставил это занятие едва услышал, как Агия спрашивает: "Ты все о нас выспросил, а сам ты кто будешь?" "Стаж", отвечал толстяк. "Имеешь полное право знать. И это дам ответ по правде веתיים, а после должен буду вернуться к своим делам. Я к вам подошел только потому, что увидел, как молодой армигер тонет, Вот всякий приличный человек подошел бы и помог. Но у меня, как и у прочих приличных людей, своей работы хватает. С этими словами он снял высокую шляпу, порылся внутри и вынул глинцевитую визитную карточку, раза в два больше тех, что мне доводилось видеть в цитадели. Карточку он подал Аги, а я заглянул ей через плечо. Окрашенное множеством вычерных виньеток и завитушек надпись гласила: Хилл Де Грин, Барсук. Земляные работы любого вида и объема. от одного землекопа до 400. В камне не застрянем, в песке не увязнем. Улица Морских Торговцев под вывеской «Слепая Лопата. Либо справиться у Альти на углу улицы Благопожеланий. Вот кто я таков, госпожа Хлюп-хлюп. И ты, молодой сир, если не возражаешь, чтобы я тебя так величал. Во-первых, потому что ты моложе меня, А во-вторых, от того, что она тебе постарше года, может быть, на два. Ну что ж, мне пора. Я придержал его за плечо. Перед тем, как упасть в воду, я встретил старика на ялике, и он сказал, что дальше есть кто-то, кто может переправить нас через озеро. Наверное, он говорил о тебе. Ты можешь помочь нам? А, тот бедняга, что жену никак не найдет. Что ж, мы с ним друзья давние и добрые. Раз уж он меня рекомендовал, так и быть. Для моей шаланды четверо не груз. Он зашагал по тропинке, жестом пригласив нас следовать за ним, и я заметил, что сапоги его, смазанные салом, погружаются в приметную осоку еще глубже, чем мои. Она с нами не пойдет, — сказала Агея. Но Доркус, шедший следом, выглядел так одиноко, что я приотстал и шепнул ей: "Я бы одолжил тебе накидку, но она так намокла" что в ней ты только хуже замёрзнешь. Ступай по этой же тропинке в другую сторону и выйдешь в коридор. Там гораздо суше и теплее. А там найдешь дверь с надписью Сад джунглей. За ней солнце жарит вовсю, сразу согреешься. Тут я осекся, вспомнив встреченного в саду джунглей Переказавра. Но быть может, к счастью, Доркас ничем не показала, что слышит меня. Что-то в выражении ее лица Говорила мне, что она боится Аги, или, по крайней мере, хоть смутно, но осознает, что Аге не нравится ее присутствие. В остальном же она будто вовсе не замечала, что происходит вокруг, и шла вперед, подобно сонной. Видя, что слова мои ничуть ее не ободрили, я начал снова. В коридоре сидит один из кураторов. Он наверняка постарается найти для тебя сухую одежду. Аге обернулась к нам. Ветер разметал ее каштановые волосы. Севериан, попрошайка на свете в избытке, всех не обогреешь. Хилдегрин, видимо, услышав слова Аги, обернулся тоже. Я знаю женщину, которая может взять ее к себе, отмыть и переодеть. Из-за грязи не очень-то видно, но эту девушку содержали хорошо. Хватит это и чего-то малость, но послушай. А что тебе здесь понадобилось? Огрызнулась Аги. Смотри по карточке твой бизнес подряды. А здесь у тебя какие дела? «Вот эти самые, госпожа. Бизнес. Доркас охватила дрожь. "Нет, правда", сказал я. "Вернулась бы ты обратно. В коридоре гораздо теплее. Только в сад-джунгли не ходи. Ступай лучше в песчаный. Там солнце сухо". Что-то из сказанного мною, похоже, задело в душе Доркас какую-то струнку. "Да", прошептала она. "Да". «Песчаный сад, да? Он тебе нравится? Солнце. едва уловимо отвечала она. "Ну вот и моя старушка", объявил Хильдегрин. "Раз уж нас так много, рассаживаться придется осторожно. И ерзать там шибко не советую, борта у нее невысоки. Одна из женщин на нас, а молодой Армигер с другой на корму". "Мне бы лучше заодно одной взвесил", сказал я. "Грести раньше доводилось?" Мне так не показалось. Лочёр сел на корм. Двумя вёслами работать не намного труднее, чем одним, и мне частенько приходилось это проделывать, хотя на борту со мной бывало по полдюжины людей. Лодка его была под стать хозяину, большой, неказистый и тяжелый на вид, больше всего похожий на ящик, слегка сужающийся к носу и корме и снабженный уключенными». Хельгагрин, взойдя на борт первым веслом подтолкнул шаланду ближе к берегу. Иди, сказала Агия, взяв Доркус за руку. Садись вперед. Доркус охотно повиновалась, но Хельдегрин остановил ее. — Если не возражаешь, госпожа, лучше бы тебе на нас сесть. Иначе я не смогу приглядывать за ней, пока грибу. С ней не все в порядке, дело ясное. И при таких низких бортах мне бы хотелось вовремя заметить, если ей вдруг скакать вздумается. Тут Доркус удивила всех нас, сказав: Я не сумасшедшая. Просто просто я словно только что проснулась. Но Хельдегрин все таки усадил ее ко мне на корму. "Ну", сказал он, отталкивая лодку от берега. "Это вы вряд ли когда забудете, если вам впервой переправа через птичье озеро посреди сада непрободного сна". Вёсла с глухим меланхолическим плеском погрузились в воду. Я спросил: А озеро называется Птичким? Некоторые говорят от того, что очень много дохлых птиц в воде. А может от того, что здесь просто много птиц. Вот ведь все люди ругают смерть и рисуют ее в виде этакой старой кликуши с мешком. А для птица надруг. Сколько я не видал в жизни мест, где мертвецы, тишина и покой, везде птиц было во множестве, вспомнив, как пели дрозды в нашем некрополе. Я согласно кивнул. Если ты посмотришь через мое плечо, то ясно увидишь берег впереди, и вся эта осока не будет мешать любоваться пейзажем. Если тумана нет, увидишь, как там вдалеке земля идет на подъем, и наверху, где по суше, растут деревья. Видишь их? Я кивнул, и Дорка кивнула тоже, потому что вся эта декорация должна изображать жерло потухшего вулкана. Некоторые говорят, будто это раскрытый рот мертвеца, но это неправда. Где же тогда зубы? Хотя вы наверняка помните, что пришли сюда сквозь такую подземную трубу. Мы с Доркс снова кивнули вместе. Аги, хотя она и сидела всего шагах в двух от нас, почти не было видно из-за широких плеч и просторного суконного пальто Хилдегрина. А там Продолжал он, кивком указывая направление. Вы должны бы видеть темное пятнышко прямо посредине между болотом и краем кратера. Некоторые, увидев его, думают, будто это дверь, через которую они вошли. Но дверь-то как раз позади, гораздо ниже и гораздо меньше. То, что вы сейчас видите, пещера Кумиянки это такая женщина, которая знает будущее и прошлое и вообще все на свете. Как кто говорит, будто весь этот сад был выстроен ради нее одной. Но мне как-то слабо в это верится. Как же это возможно? негромко спросила Доркас. Но Хильдегрин не понял вопроса или же сделал вид, будто не понимает, а якобы захотел иметь ее всегда под рукой, чтобы не ездить каждый раз через полмира. Иногда там возле пещеры кто-то ходит. Металл какой-то на солнце блестит. уж не знаю, кто там живет на самом деле. Сам я близко к пещере никогда не ходил, так как будущего заранее знать не желаю. А прошлое свое и так знаю получше любой кумиянки. Люди бывают ходят, хотят узнать, скоро ли выйдут замуж или насчет успеха в торговле. Но по моим наблюдениям Во второй раз ее навещают немногие. Шаланда почти достигла середины озера. Сатни прободного сна окружал нас точно огромная чаша с мохнатыми от стенками, облепленными по низу накипью из камыша и осоки. Я все еще мерз. из-за неподвижности, пожалуй, даже сильнее прежнего. Да к тому же вспомнил о том, что озерная вода может сотворить с клинком меча если его поскорее не просушить и не смазать. Однако чары сада надежно держали меня в плену. Чары в саду несомненно присутствовали. Я почти слышал разносящееся над водою пение на языке, которого не знал и не понимал. В плену этих чар прибывали, наверное, и Хильдегрин, и даже Агия. Некоторое время мы плыли в полной тишине. Вдалике на поверхности озера плескались гуси, вполне живые и здоровые. Один раз, будто во сне из-под воды, совсем рядом с лодкой, показалась морда морской коровы, разительно схожая с человечьим лицом.